Глава 13. Тараканище. В феврале 52-го года кончилось моё поражение в правах, присужденное мне в 37-м военной коллегии в Москве. Я совсем было запамятовал про это. Пережив второй арест, приговор на вечное поселение, снятие с работы, я, понятно, не слишком убивалась по поводу своего лишенства. Скорее, напротив, было даже некоторое удобство в том, что при довольно частых избирательных кампаниях, то общесоюзных, то республиканских, то местных, нас не тревожили многочисленные агитаторы. На их стук в двери нашего жилья мы привычно и кратко отвечали «Здесь избирателей нет, только пораженцы». На Колыме это было не диво, и агитаторы молча ретировались, поставив в своем списке какую-то птичку против номера нашей комнаты. Но на этот раз наша стандартная отговорка не приостановила напористую агитаторшу. «Нет», — возразила она, входя, «ваше поражение в правах кончилось 15 февраля нынешнего года. Я агитатор вашего района и хочу побеседовать с вами». Это была первоклассная, ну, просто великолепная Калымская вольная дама из общественницы. Жена какого-нибудь не самого высокого, но ну и не совсем рядового чиновника. Вокруг нее клубился обволакивающий аромат модных духов «Белая сирень». Она сверкала перламутровым маникюром и золотыми коронками, да и весь остальной реквизит был в полной исправности. Тёмно-голубое джерси, чернобурка, меховые, расшитые бисером, чукотские унты. «Хочу вас прежде всего поздравить», — сказала она, протягивая мне руку, «от души приветствовать вас с возвращением в семью трудящихся». У меня стал горько во рту, это были те самые незабвенные славеса, что красовались на наших легенских воротах. Через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся. «Вы ошибаетесь», — угрюмо буркнула я, — «у меня пожизненное поселение». «Нет, милая, не ошибаюсь. По инструкции ссыльнопоселенцы пользуются избирательным правом». Она самым демократическим образом уселась на край моей кровати. И сразу принялась рассказывать мне о производственных достижениях того знатного вольного горняка, за которого мы должны были голосовать. Это была сталинистка умилённого типа. Она просто вся сочилась благостным восхищением, искренним желанием приобщить и меня, изгоя, к тому гармоничному миру, в котором так плодотворно живёт она. Она говорила со мной приблизительно так, как, наверное, разговаривают кроткие и терпеливые монахини-миссионерши с грубыми африканскими аборигенами. Так значит, вы меня поняли. Ссыльно пользуются правом избирать. А быть избранными? То есть как это? Любознательно осведомилась она. Ну так, вдруг, например, на предвыборном собрании кто-нибудь назовет мою кандидатуру в местный совет, могу я баллотироваться? Агитатор же рассмеялась рассыпчатым и чистым детским смехом. Вот и видно, как вы давно оторваны от жизни. Что же вы думаете? Так каждый и кричит на предвыборном собрании, что ему вздумается. Списки-то ведь уж заранее подработаны в партийных органах. Ну ничего, приходите к нам на агитпункт, помаленьку войдете в курс. Вы ведь, наверное, тогда еще совсем молоденькая были, когда это... Случилось-то с вами? Что случилось с тупым упрямством, переспросила я. Ну вот когда вы в контрреволюционную организацию попали, молоденькой были, не разобрались, они воспользовались. В каждую щель лезут. Кто лезет в щель еще более тупо, спросила я. Ну иностранные-то агенты от разведок, которые завербовали вас. Ну вы не расстраивайтесь, теперь уж это давно прошло, и советская власть хочет исправить тех, кто по молодости поступился. «Красивое у вас кольцо», сказала я, не отводя глаз от сапфирового камня на ее пальце. «Нравится?» — добродушно переспросила она. «Главное, к этому костюму идет, и договорят и глазам». Она бросила мимолетный застенчивый взгляд в зеркало. Глаза у нее и впрямь были безоблачно-голубые. На прощание она еще обласкала меня улыбкой и дала лакированную открытку немыслимой красоты. Наискосок пышной алой розы вилась золотая лента с надписью «Все на выборы». Потом от имени всего коллектива агитаторов обратилась ко мне с просьбой не опаздывать, проголосовать пораньше, проявить с первого же шага своей новой жизни высокую сознательность. Надо сказать, что в условия избирательной игры входило раннее вставание. Предполагалось, что высокие гражданские чувства не дают людям глаз сомкнуть в предвыборную ночь, и что с первыми лучами рассвета они наперегонки устремляются к избирательным участкам, открывавшимся в шесть утра. Впрочем, первые лучи рассвета, неизменно фигурировавшие в «Колымской газете», были, конечно, чистейшей данью романтики. В это время года колымский рассвет начинал еле-еле сенеть часу так в десятом. «Женя, Христом Богом тебя прошу, пойдем голосовать самые первые!» — умоляла меня соседка по бараку избирательницы Фирсова Клавдия Трифоновна, так же, как и я, впервые возвращенная в семью трудящихся. Клава, отсидевшая восемь лет за какое-то недонесение на кого-то, была теперь женой вольного шофера Степы Гусева. Это был на редкость счастливый брак. Просто весело глядеть было на них. Степан, уникальный образец непьющего колымского водителя, приезжал из рейса с центральной трассы, трезвый, как стеклышко. Кричал на весь коридор «Клавдею мою не видали?» И волок то мороженую рыбу, каталку, то огромный кус оленины. А Клава, не ведая усталости, сразу после работы принималась Варить, стирать, скоблить полы, чтобы Степочка, спасибо, Бог, не испытал какого-то неудобства. В комнате у них были коврики, салфеточки, диванные подушечки на все темы, лебеди, кошечки, девы-русалки, охотники за оленями. Пышная постель была оторочена снизу кружевным подзором, связанным Клавой в выходные дни из шпучных ниток. Одно только угнетало Клаву социальное неравенство. «Пойми, Женя, Откровенничала она со мной во время совместной стирки на общей кухне. «Пойми, неровней я ему. Анкета у него больно чистая. Отец партийный, мать депутат и совет. Ну как я к ним являюсь? бывшая? пораженка с один». Степан действительно был, что называется, знатным человеком. Шоферов без судимости на Колыме был раз-два и обчелся. И Степан уже годы два как попался в зубы областных газетчиков, и о нем строчили очерки насчет покорителей таежных просторов. «Пойдем, самые первые!» — горячо шептала Клава. «Первых-то обязательно ведь на карточку снимают и в газете потом пропечатывают. Вот я тот снимок и возьму с собой, когда на материк к Степиным родителям поедем. Вот, мол, и мы не какие-нибудь, и нас в газетах пишут». И так сияло ее миловидное, доброе лицо, так она гордилась своей хитрой выдумкой что у меня язык не повернулся сказать ей, что в редакции есть специальное бюро проверки, чтобы не попадали по недосмотру бывшие заключенные ни в качестве авторов, ни в качестве героев. Согласилась я ради семейного счастья избирательницы Фирсовой встать среди ночи. Антон в ту ночь дежурил в больнице, покоритель таежных просторов Степан был в рисе. Мы с Клавой бежали, как гончие в студеной тьме нашего пустыря. Бояться, впрочем, было нечего. Милиционеры в предвыборную ночь ходили по пустырю косиками, И мы первыми опустили свои бюллетени, и, о счастье, фотокор снял-таки Клаву и записал ее фамилию место работы. Домой она шла тихая, умилённая и всё твердила. «Хорошо-то как, ровно от заутренней». Тем сильнее было разочарование, когда на другой день Клава прочла в газете, что первый на нашем участке подала свой голос за блок коммунистов и беспартийных товарищ Казихина Тамара Васильевна, работница комбината бытового обслуживания. Тут же был портрет Казихиной. Она опускала бюллетень в урну и улыбалась голливудской улыбкой. «Какая же она первая!» с детским отчаянием восклицала Клава. Тамарка, парикмахерша, помнишь, мы уж отголосили, назад шли, а она нам в дверях попалась, еще боты сняла, снег потряхала. Зачем же врать-то, как сивый и меренный? а еще писатели? Нет, видно, нет у правды на земле. Было и трогательно, и смешно, что эта женщина, отбывшая восемь лет, за недонесение о чем-то, чего она, к тому же, и не слыхала, только теперь, вернувшись в семью трудящихся, открыла ложь и запылала негодованием. А что же? Там-то я думала, может, ошиблись, обмешулились и впрямь подумали на меня. А тут что? Выкатил свои бесстыжие зенки, врет и врет, а люди читают, думают, правда? Газета ведь пропечатала, как не поверить? Вечером тихая клава вырвала из рук своего Степы газету и с плачем повалилась прямо на царственную их постель, сминая на крахмальный подзор. — Не гляди, — говорит на эту падлу, — смущённо рассказывал Степа. — Тамарка-парикмахерша там снята. Голосует с утра пораньше. — Да мне, говорю, нужна эта Тамарка, как вороня физика. Лыбится эта Тамарка, как майская роза, выпендривается около урны. На что она мне? — Уж не захворала ли Клавдия? Никогда так не ревела, никогда не ревновала меня. — Это не ревность, — сказал я Степану. — Это зависть к Тамаркиному общественному положению к её полноправию и обида на враньё журналиста. На самом-то деле не Тамара, а Клава голосовала. Первая. «Ох и дурёха же, Клавдия моя ласково», — резюмировал непьющий чудо-шофёр. «Нашла чему завидовать. Не знаю, чего завтра с той же Тамаркой будет. У нас ведь это по диалектике. Нынче Водвиженко, завтра Поселенка». Диалектики в социальном строе нашей дальней планеты. Действительно было, хоть отбавляй. Существовали у нас даже поселенцы-коммунисты, не исключённые из партии. Это были все члены партии немецкой национальности. Не исключаясь из рядов, они ходили дважды в месяц в комендатуру на отметку, владели вместо паспорта справкой, аналогичной моей, не имели права выезжать с места поселения дальше, чем за 7 километров. Иногда явки в комендатуру совпадали с партсобраниями, и партийные немцы, отстояв длиннющую очередь, чтобы пришлепнуть штамп к своему виду нажительства, торопились на партийное собрания, где единодушно голосовали за повышение большевистской бдительности ввиду обострения классовой борьбы по мере нашего продвижения к коммунизму. Старик наш Яков Михайлович, которого после отъезда Васи и прекращения уроков математики стало больше времени, даже схему составил социальное и политическое устройство Колымы. По этой схеме тут насчитывалось не меньше десятка сословий: ЗК, бывшие ЗК с поражением и бывшие без поражения, сильный на срок, поселенцы на срок и сильно поселенцы пожизненные, спецпоселенцы срочники и спецпоселенцы бесрочники, здания увенчивали немцы, поселенцы партией. А заглавил он свою схему «Тернистый путь к бесклассовому обществу». Все смеялись, подшучивали над стариком, знали, мол, его как врача, как философа, как поэта и математика, а теперь, выходит, он еще и социолог. А было это все за неделю до его смерти. В последний раз мы видели его, как всегда, в воскресенье. По воскресеньям мы устраивали традиционный обед для тех наших ссыльных друзей, кто жил здесь одиноко. Приходил обычно Юрий Константинович Милонов, старый большевик, не то с 12-го, не то с 13-го года. Приходил Александр Мельчаков, бывший секретарь ЦК Комсомолу. Приходил мой знакомый по Казани Тахавий Аюпов, бывший секретарь татарского ЦК. А уж Яков Михайлович не пропускал ни одного воскресенья. В этот последний свой визит он был весел, оживлен, несколько раз повторял свое излюбленное пророчество, «Подождите, мы все еще будем носить жетон «Политка Таржанин». И еще, неужели я не прочту его, некролог? Мы с ним ровесники, но я все-таки надеюсь. Я ведь тут живу на свежем воздухе соблюдаю диету, а он наверняка обжирается. Кроме того, у меня меньше волнений, чем у него. Мне ведь нечего терять, и врагов у меня совсем нет». Только вечером этого воскресенья, когда мы с Антоном пошли его провожать, он вдруг сказал со сдержанной тоской, «Как вы думаете, неужели это возможно, чтобы моя Лизочка забыла меня?» Это была его незаживающая рана. Дочери не писали ему, боялись связи с врагом народа, а он, отказывая себе во всем, откладывал какие-то гроши на сберкнижку, чтобы они знали, что папа думал о них. Ровно через неделю, в субботу, прибежала Татьяна Симорина и взволнованно сказала «Идите в морг, он там». А лежал он очень спокойный, помолодевший, даже какой-то величественный. Это был тот самый морг вольной больницы, где Яков Михайлович несколько лет работал патологоанатомом, и два прозектора из бывших бытовиков стояли рядом с его телом, насупленные и побледневшие. Они прикололи к лацкому стариковского пиджака искусственную, но хорошо сделанную гвоздику. И я вспомнила про жетон «Политка Торжанина». Похоронили мы его хорошо, и место возвышенное, и плиту поставили, и ограду. И письмо я написала «Лизочке» и «Сусанне», в котором не только указала номер завещанной в сберкнижке, но и подробно рассказала, каким человеком был их отец. Только про его страдания, связанные с дочерьми, про то, как ранило его их молчание, умолчало. Но многие наши советовали немного намекнуть на этот вопрос, чтобы они хоть задним числом поняли свою жестокость, но я не согласилась. Вовсе не жестокость это была, а все тот же великий страх. И если уж бывшие трибуны, вожди и проповедники приняли участие в дьявольском спектакле, выполнив все требования режиссера Вышинского, то что было взять с двух несчастных обывательниц, затюканных бдительными шепотами коммунальной кухни? И я оказалась права. В минуту острого горя образ любимого отца вытеснил на короткое время все великие страхи. Мы получили сердечное письмо, начинавшееся словами. «Незнакомые друзья» стоявшие у гроба нашего дорогого отца. За вашу доброту вам заплатит Бог. Вся наша сильная колония оплакивала Якова Михайловича. После его смерти объявилась масса народа, неизвестного нам, но связанного со стариком какими-нибудь его услугами. Тому он денег давал, того лечил, этому правил рукопись, этому делал переводы. Были среди этих людей и недостойные, эксплуатировавшие рассеянность, самоуглубленность и абсолютную житейскую беспомощность чудака-доктора. Именно его именем я к вам от покойного доктора Уманского и открыл впервые нашу дверь человек, принесший нам много горя, наследивший в нашей чистенькой комнатенке омерзительными, грязными пятнами провокаций. Впрочем, ведь неизвестно, правда ли, что Яков Михайлович как раз незадолго до своей смерти собирался познакомить нас с инженером Кривошеем. Может быть, ссылка на покойника была всего удобнее, чтобы проникнуть в наш дом, войти к нам в доверие. Инженер Кривошей представился нам как политический, только что вышедший из лагеря. Это была первая ложь. Позднее выяснилось, что он бытовик, сидевший не то за растрату, не то за халатность. Кроме того, он представился как больной, только что перенесший тяжелую операцию и нуждающийся в помощи Антона. Операционный шов был тут же предъявлен. Но больше всего доверие к новому знакомому вызывало его образованность, причем образованность гуманитарная, не имеющая прямого отношения к его инженерной профессии. Он любил и знал поэзию, читал наизусть Блока, Ахматову, Пастернака. Он оригинально и свежо высказывался по вопросам политики, экономики, истории. Помню, как интересно было слушать изложение полузабытых страниц Ключевского, Соловьева. Говорил он, правда, несколько вычурно и архаично по стилю, но это как раз очень укладывалось в образ старого потомственного интеллигента Петербуржца, каким он рекомендовался. Помаленьку он стал у нас за всегда тем, заняв за нашим воскресным столом опустевшее место Якова Михайловича. Всем новый знакомый понравился. Все снисходительно смотрели на то, что он оказался неистащимым говоруном, ведь рассказы его были интересны. Было у него несколько отработанных устных новелл, которые он охотно, под общий веселый смех, повторял на бис. Коронным номером среди этих новелл был так называемый «Монолог Уоллеса». История о том, как американский путешественник Уоллес умудрился проехать по Колыме и увидеть только те потёмкинские деревни, которые ему решило показать начальство, всем была хорошо известна. Но Кривошей произносил свой монолог Уоллеса, так здорово имитируя английский акцент и мимику дальнозоркого путешественника, что старая история расцвечивалась новыми красками. «Рослые, здоровые парни из Центральной России решили покорить этот дикий край», — говорил Кривошея от имени Уоллеса, а от своего в полголоса и в сторону комментировал. «Три взвода отборной вохры, переодетые в рабочие комбинезоны американского производства. И опять от Уоллеса. Пионеры прогресса, основатели новых городов». Потом про женщин. «Долгими зимними вечерами», Женщины и девушки охотно собирались и предавались искусству вышивки гобеленов. Это старорусское искусство. Гобелен штрикерай и в сторону. Это был переодетый в приличные кофточки заключенный вышивальный цех, где над этой штрикерай слепли наши женщины. В промежутках между кусками монолога Уоллеса Кривошея изображал интермедию. Вроде бы он рассказывает все это калимской шаферне. А так огочит и похваливает американцев из за то, что лопоухие, и за то, главное, что привозят антифриз, средство против замораживания двигателей автомобилей. Это средство наши отважные водители потребляли под закуску из морзверя, несмотря на то, что на посуде с антифризом наклеены этикетки по-русски, по-английски «яд». Это, мол, жидконогому американцу смерть, а нашему брату час без горя. И так Кривошей стал у нас душой общества. Только иногда мы с Антоном удивлялись, обращая внимание на то, что обаяние нашего нового знакомца сразу исчезает, как только он замолкает. Тогда вдруг замечаешь, как плотно он сжимает свои извилистые жабьи губы. И глаза его за очками выглядят тогда как-то уклончиво. Он умеет уводить их в сторону и не попадать ими в глаза собеседника. Впрочем, наверное, все это мы вспомнили уже потом, когда узнали, кто он. А тогда, если и были какие-то сомнения, то они окончательно рассеялись после того, как мы побывали у него в гостях и увидели его семиметровую клетушку, битком набитую книгами. Стеллажи шли до самого потолка. Кроме книг в конурке были только две табуретки и тумбочка, на которой он ел и писал. Раскладушка стояла в коридоре, за дверью. И раскладывалось только на ночь. И каких только редкостных, лакомых кусков не было на этих грубо сколоченных полках. Цветы зла Бадлера. Полный гёта по-немецки. Несколько комплектов журнала «Вестник Европы» за начальные годы нашего века. альманахи, «Весы» и «Шиповник». Да разве перечислишь? У меня просто сердце заколотилось, когда хозяин торжественным тоном объявил, что хотя он никому своих книг не даёт, но для нас делает исключение, и мы можем хоть сейчас выбрать по две книги на человека. Он видит, что для нас книга не меньшее сокровища, чем для него, и что мы будем возвращать их аккуратно. Захлебываясь, рассказывал он историю отдельных книг. Вот эту он выменял еще в лагере на две пайки хлеба, а эти остались после смерти одного поселенца, его друга в глухом таежном поселке. А эти, представьте, куплены на магаданской барахолке, лежали рядом с крабами в заднем ряду. От азарта у него даже руки тряслись. Ревнивая жадность, с какой он следил за нашими движениями, когда мы брали с полки какой-нибудь томик и заключало в нем настоящего библиофила, точнее, библиомана. А разве это можно совместить с чем-нибудь плохим? Человек, выменивший в лагере пайку хлеба на книгу, не может быть дурным человеком, а оказалось, что может. Но это обнаружилось позднее, уже к началу 53 года. А весь 52 мы с инженером Кривошеем были закадычными друзьями, охотно цитировали его острые словечки, с упоением слушали его устные новеллы и с глубокой благодарностью пользовались его уникальной библиотекой. В этот беспросветный год, когда вести с материка становились все более зловещими, а газеты все более неистовыми, мы просто душу отводили в беседах с нашим просвещенным другом. Я как по нотам разыгрывала популярную песенку «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от всего никаких последствий». К новому 53-му году Кривошей подарил каждому из нас по книге. Мне томик стихов Ахматовой в дореволюционном издании. Антону – учебник терапии Зеленина. А Тони – отлично изданный сборник сказок Чуковского. Третьему подарку мы особенно обрадовались. Дело в том, что наш новый друг любил животных, но не любил детей. Каждый раз, приходя к нам, он брал на руки кошку Агафию и нежил ее в течение всего визита. На Тони же он обычно не обращал ни малейшего внимания. Никогда не улыбался ей и даже досадливо морщился, когда она своими вопросами отвлекала меня от беседы с гостем. Однажды я даже спросила его, почему он так неприветлив с ребенком. Он с чистосердечными интонациями объяснил. Жизнь начисто выбила из его души то чувство умиленности, которое неизбежно требуется для общения с детьми. Лицемерить он не может. Кроме того, он так мрачно смотрит на будущее, нашей цивилизации, что просто поражается людям, решающим бросать в этот хаос новых несчастных. Эти рассуждения нас огорчали. Когда он смотрел сквозь Тоню, как сквозь пустое место, нам казалось, что это как-то не укладывается в созданный нами образ тонкомыслящего и чувствующего человека. Тем более мы обрадовались, когда он улыбнулся Тоне и протянул ей томик сказок Чуковского. Почти все эти сказки я помнила наизусть и часто читала детям в детском саду, где книг Чуковского совсем не было. Но сейчас, чтобы доставить Кривошей удовольствие, я тут же начала читать их вслух, перелистывая красивые лакированные страницы. И тут мы наткнулись на тараканище, которого, конечно, знали и прежде, но как-то не осмысливали. Я прочла. «Вот и стал таракан победителем, и лесов, и морей». Повелителем, покорились о звере усатому, Чтоб ему провалиться проклятому. И вдруг всех нас поразил второй смысл стиха. Я засмеялась, одновременно засмеялся и Антон, Зато кривошея стал друг необычайно серьезен. Стекла его очков переблеснулись рассыпчатыми искрами. — Что вы подумали? — с необычайным волнением воскликнул он. Неужели? «Неужели Чуковский осмелился?» Вместо ответа я многозначительно прочла дальше. «А он меж зверями похаживает, золоченое брюхо поглаживает. принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю». «Неужели Чуковский осмелился?» «С каким-то просто невиданным возбуждением», — повторял Кривошей. И я не замедлила ответить. Птичка весело продолжала свой путь по тропинке бедствий. «Не знаю, — хотел ли это Чуковский. — Наверное, нет. Но объективно только так и выходит. Вот послушайте, как реагировали звери. И сидят, и дрожат под кусточками, За зелеными прячутся кочками. Только и видно, как уши дрожат, Только и слышно, как зубы стучат. Или вот это — волки от испуга скушали друг друга». Кривошени на минуту не останавливаясь ходил по комнате. Он потирал руки, так крепко сжимая пальцы, что они побелели. Блестящая политическая сатира, не может быть, чтобы никто не заметил. Просто каждый боится сказать, что ему в голову могло прийти такое, такое. После ухода гость Антон недовольно сказал: "Какой-то осадок у меня остался". И чего он так взвинтился? Не надо бы про тараканище-то. Не хватает нам ещё Дело об оскорблении Величества. Да нет, кривошеи это, конечно, никому не скажет, но вообще... Давай договоримся. Больше никому про это ни слова. Призывы к осторожности со стороны бесшабашного в смысле свободы высказывания Антона произвели на меня впечатление. И больше никому, ни одной душе я не высказала соображений по поводу тараканища. Наступил 53-й год. В моем теперешнем детском саду его встретили пышной елкой, которая удалась на славу, за которую мне объявили благодарность в приказе. Однако ровно через два дня после благодарности меня внезапно и без всякого объяснения причин сняли с работы. Заведующая, которая за год до этого так энергично боролась за меня, вела себя как-то странно. Старалась не встречаться со мной глазами. Произносила отрывистые, загадочные слова насчет того, что тут, мол, замешан спецсектор. Видно было, что она что-то знает. И это что-то обрекает меня на гибель. Она говорила со мной так, как говорят родственники с раковыми больными, не знающими своего диагноза. Желала здоровья. Даже промямлила словечко о будущем годе. Дескать, Самое главное, чтобы прошло какое-то время, а там... На другой день пришел выразить мне свое соболезнование наш приятель, инженер Кривошей. Антона и Тони не было дома. Визитер уселся у стола. Кошка Агафья сладострастно замурлыкала, устраиваясь у него на коленях. А он начал огорченным голосом упрекать меня в излишней доверчивости. Вот, например, наш приятель Милонов. Кривошей сам на днях видел, как тот выходил поздно вечером, Из белого дома, что бы ему там делать? Что вы говорите, возмущенно воскликнул я. Как же тогда жить, если подозревать в предательстве самых близких друзей? Мы знаем Милонова, он честный человек. Кривошея странно усмехнулся. И мне почему-то вдруг стало страшно. Нет, я еще не допускал мысли о том, кто подлинный предатель, затесавшийся в наш дом. Но в этот момент я как бы впервые заметила, что его лицо надежно скрыто маской из-под которой время от времени прорывается подлинный взгляд, непритворная гримаса, очень далекая от того внутреннего мира, который мы ему сочинили. Это была еще не догадка, но первое предчувствие близкой догадки. Гость собирался уже уходить, когда в комнату вошел. Нет, не вошел, а вбежал Антон. На нем лица не было. Давно я не видела его таким взволнованным. Еле кивнув кривошею, он отрывисто бросил мне "Выйдем на минутку в коридор». Это было так не похоже на его обычную вежливость, что я сразу поняла. То, что он сейчас скажет мне, будет относиться именно к этому неистащимому говоруну, знатоку отечественной литературы и страстному любителю животных. «Что?» — спросила я, уже предвидя ответ. «Это он. Тебя сняли с работы по его доносу». Он сообщил про чтение тараканища и про твои комментарии. Одна из медсестер, работавших с Антоном в поликлинике, взяв с него клятву, что он никогда никому не заикнется об этом разговоре, плача, воскликнула «Боже мой, что теперь с вами обоими будет? Что же это ваша Евгения натворила, назвала товарища Сталина пауком?» Так говорили у них на закрытом партсобрании. И, соответственно, объяснили, что за подобное оскорбление божества воздастся. Холодея, я выслушала Антона до конца. Механизм происшествия мне был теперь совершенно ясен. Никто, ни одна душа на свете, кроме Кривошея, не слыхал моих дерзновенных догадок насчет тараканищ. Ну, а путаница с насекомыми объяснялась, по-видимому, недостаточной начитанностью инстанций Белого дома, а также неосознанными подкорковыми процессами, подсунувшими вместо гротескового, отчасти даже комичного, таракана реального, зловещего и совсем не смешного паука-кровососа. «Дай доносчику по физиономии и выгони его за дверь», потребовала я. «Это всегда успеется. Никогда нельзя сразу показывать провокатору, что он раскрыт. Последим за ним несколько дней, предупредим других». Такая удивительная рассудительность вспыльчивого Антона объяснялась, как он рассказал мне потом, тем, что на улице около нашего барака он заметил, входя несколько милиционеров, круживших тут из-за скандала в одной из комнат, где жили шоферы. Кривоши мог тут же броситься за помощью к правосудию и тему ускорить ход событий. Так или иначе, мы вернулись в нашу комнату, где все в той же идиллической позе с кошкой Агафьей на коленях, Сидел, как ни в чем не бывало, наш желанный гость. Я не в силах была смотреть на него. И без всяких обиняков юркнула за ширму, где у нас на тумбочке стояла электроплитка и вообще было подобие кухни. Там я сразу начала судорожно чистить картошку, прислушиваясь к тому, как выйдет из положения Антон. Евгений Семеновна слишком остро реагирует. Ласково, как с больным, заговорил Кривошей. Ведь уже все бывало пройдет и на этот раз. Да, отвечал Антон, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Я уж тут до вашего прихода говорил, что надо быть более разборчивой и, пожалуй, даже недоверчивой в выборе знакомых, продолжал наш гость эпическим тоном, гладя кошку двумя пальцами по передним лапкам. Угу, почти прорычал Антон, святая правда. К счастью, беседа длилась недолго. Постучался кто-то из соседей и завел с Антоном разговор о своих болезнях. Кривошею представилась таким образом возможность вполне благопристойно закруглить свой визит. Он, пожалуй, пойдет, не будет мешать больному беседовать с врачом. Видно, у него был принцип «чем наглее, тем правдоподобнее», потому что он не применил заглянуть ко мне за ширму, чтобы еще раз настоятельно порекомендовать мне экономить нервы. На прощание он протянул мне руку. «Извините, руки грязные», — двусмысленно сказала я, пряча свои за спину. Но понимать намеки не входило в его методику. Он ласково улыбнулся и, не растерявшись, просто приветственно помахал своей повисшей в воздухе рукой. Вечером терять уже было нечего. Я снова читала Тони вслух. «Тараканище! Бедные, бедные звери!» Плачут, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере Злого обжору клянут.